Проглядывали одна сквозь другую. Да. Разве это все простая случайность? Разве не похожи мы все на бабочек, нанизанных на жесткий стержень судьбы? Ей стало не по себе. А вот я про тебя ничего не знаю, продолжала Ольга. Расскажи. Она попросила об этом так естественно, так просто, что Вере не показалось, что за этим кроется высокомерие. Мол, как же, я танцевала в большом, а ты кто такая? Не было в Ольгином интересе и пошловатого бабского любопытства. Ей, похоже, на самом деле было важно понять, чем Вера дышит. «Сейчас, погоди, так же просто и естественно», — сказала Вера, и принялась рыться в объемистой кожаной сумке в форме портфеля. Вера знала. Что Калюша она больше не вернется, по крайней мере сегодня. Она собиралась после их ночного шатания пойти в Трехпрудный и потому взяла то единственное, без чего не могла уйти, рукопись своего романа. Он был почти завершен, не хватало лишь трех-четырех страниц финала. И Вера знала. Главное, что предстояло ей сделать завтра, это их дописать, а там нет об этом лучше не думать. Наконец она извлекла рукопись в картонной папке с завязками и протянула Ольге. «На, читай!» И, налив себе и Ольге по полстаканчика, разом выпила свою порцию. «Это что?» — не поняла Ольга, с удивлением взирая на увесистую папку, лежащую у нее на коленях. «Это мой роман. По профессии я журналистка, вернее, театральный критик. Вот здесь...» Неподалеку училась, махнула она рукой в сторону театра Маяковского в ГИТИСе. А сейчас все бросила ради... Не знаю, что это, настоящая или так, блажь, пустая. Сама понимаешь, как трудно профессиональному критику решиться на такое. Призрак графоманства мерещится. А это страшно. Призрак бродит по Европе... «Призрак коммунизма», — процитировала Ольга, знакомая всем студентам, шутливую прибаутку. И у Веры слегка отлегло от сердца. Все же они принадлежали к одному миру. «Ага», — оживилась Ольга, — «так ты, значит, Чукча, который писатель». «Вот-вот», — подхватила Вера, смеясь, — «в самую точку Чукча». Ольга с каким-то новым и даже несколько восхищенным выражением на нее посмотрела и пронялась развязывать тесемки папки. «Как интересно-то, Господи! Только вот света тут маловато!» «А, придумала!» И она с легкостью стрекозы сорвалась с места и мигом оказалась возле ближайшего к ним фонаря, стоявшего у низкой чугунной ограды, обрамлявшей бульвар. «Ты что?» «Думаешь, стоит тут все прочесть?» — весело крикнула Вера, когда Ольга начала перелистывать страницы одну за другой, буквально поедая глазами написанное. Но Ольга только отмахнулась в ответ. И эта ее готовность вот так, посреди ночи, посреди спящей Москвы читать рукопись незнакомой женщины, которая к тому же является ее соперницей, поразила Веру. И тончайшая... Вибрирующая невидимая ниточка, которая, похоже, уже связывала их друг с другом, стала крепнуть. Ольга читала долго, может быть, час, а может и больше. Вера не смотрела на часы. Она погрузилась в тайную прелесть ночи, прислушиваясь к шорохам, отдаленным взрывом хохота запоздал их гуляк, вглядываясь... Врастая и вживаясь в ночной город, она запретила себе о чем-либо думать, она только судорожно вздохнула, представив себе, что это, скорее всего, последняя ночь, которая еще связывает ее с Алешей. Алешка, как жить без тебя? Она запретила себе эти мысли, лишь только представила, как он вернулся домой в хлебный Вернулся, исполнив то, что ему было велено, и не обнаружил дома ни одну из них. Каково ему? Что сейчас у него на сердце? Как ему-то справиться со всем этим? Ночь, бульвар, полнолуние. Может быть, последняя шальная ночь в ее жизни». Без него она ни на что подобное уже не будет способна. Она сделается рассудительной пресной женщиной, она станет старой. Так пусть эта ночь окажется достойной,